Глава шестнадцатая. Зашифрованный личный дневник ИИИ. Так вот, насчет того кандидата. Три года назад мне довелось совершенно случайно побывать на защите одного соискателя на степень кандидата философских наук. Защита прошла бодро, было много интересных моментов о наложении виртуального и реального миров. Но самое интересное произошло во время последующей дискуссии. Соискатель всерьез утверждал, что появление системы в нашем мире – вопрос времени. Причем неважно, сами мы ее создадим, пойдя путем, которым следуют наши китайские товарищи, или система придет в мир. Сама, привет классики за авторством Петра Жгулева, от инопланетян или из параллельного мира, абсолютно плевать. Парадоксально, но на данный момент наша Земля великолепно подготовлена к данному варианту развития событий идиллия. Только представь, миллионы школьников и вполне себе зрелых людей ежедневно играют в компьютерные игры. Новые игры любой сложности щелкаются как семечки. Многоступенчатые и развилистые линейки классов без труда запоминаются наизусть. Молчу уж о всевозможных модификаторах, аурах и прочей ерунде. Поэтому если в наш мир придет система, человечество будет готово. Причем, как утверждает этот кандидат, не случайно сюжеты игр, фильмов, комиксов и манг зачастую похожи. И не случайно людям снятся похожие сны. Ну да, отложим философию на потом. Сейчас вопрос лишь в одном – кто будет первым? Кто станет империей? Мы, Штаты, Европа или Азиаты? Ведь первым, как известно, достаются все бонусы и ништяки. Так вот. Этот кандидат наук трудится сейчас над созданием и разработкой этой самой системы. И я частенько консультировался с ним по вопросам суперов, и хочу поделиться его мыслью, которую ты, Сереж, после прочтения этой заметки тут же удалишь. Одаренные или суперы, как мы их называем, по его мнению имеют в своих телах ману, энергию особого типа. И именно за этой маной охотятся воронки, преследуя ее обладателей по всему миру. И если воронка, прикоснувшись к носителю, забирает всю ману себе, то куда ман одевается, если одаренный погибает? Если своей смертью, то, вероятно, рассеивается в пространстве. А если его убивает другой одаренный, может ли он впитывать ману убитого? Судя по результатам экспериментов Супер-33, да. И чем больше одаренных успеет убить такой супер, тем более опасным и менее стабильным он становится. Из 32 экспериментов, о которых я узнал, все 32 окончились смертью испытуемых. В каких-то случаях объекты уничтожали всю исследовательскую группу, в каких-то сбегали и прятались в лесах. Но рано или поздно каждый из них превращался в чудовище. Три убийства голыми руками или холодным оружием. Это максимум, который может позволить себе супер, если хочет сохранить рассудок. Четыре и более, путь в тупик, исход. И я заклинаю тебя всеми богами. При встрече с таким одаренным, выстрели ему в голову из дробовика. Что ж, теперь ты знаешь все. А чего не знаешь, дойдешь своим умом. И да, если вдруг в будущем мелкий шкет будет втирать тебе что-то невероятное, ты знаешь, о чем его спросить. С уважением, Иванов семён Семенович. Рабочий псевдоним ИИИ. Бескрайние снежные склоны и яркое солнце в различных вариациях. Вот что снилось Нику этой ночью. Икры сводила судорогой, будто он всю ночь куда-то шел, а плечи ныли от тяжести невидимого рюкзака. Сколько парень не пытался вернуться в предыдущий сон, у него не получалось. Он шел и шел, двигаясь к незримой цели, и единственное, что в этом однообразном и выматывающем сне было необычным, так это застывшая во льду солнечная искра. Он увидел ее на одном из подъемов, который был усеян оплывшими ледяными столбиками. Скорее всего, раньше эти столбики представляли собой ледяные скульптуры, но наверняка утверждать Ник не брался. Подойдя к оплывшему куску льда, он протянул руку в идеально ровную дыру по центру столбика и коснулся золотистой искры. «Внимание! Выберите духовную технику, усиление тела, рассекающий удар». Развернуть описание. насколько Ник не пытался выбрать одну из духовных техник, надписи не желали нажиматься. Хуже того, надпись навязчиво висела перед ним. В конце концов, Ник плюнул и чуть ли не вслепую пошел дальше, к самой высокой горе, которая притягивала его, как магнит-иголку. Помимо раздражающей надписи, ему начало жутко хотеться пить и в туалет. Но идти вперед было почему-то важнее ноги сами несли его вверх по склону трекинговые палки сами находили опору облегчая движение вперед а завывающий ветер шелестел пуховкой у у причем с каждым шагом шум ветра нарастал штопором ввинчиваясь прямо в мозг ау у ник не останавливая подъема перевернулся на другой бок мяу у внезапно гора раскололась на две части И Них, не успев даже заорать, стремительно полетел вниз, теряя на ходу рюкзак, палки и прочую экипировку. Казалось, невидимый великан сдергивает с него куртку, очки, ботинки, пуховый жилет, мембрану и флисовую кофту. Оставшись в одном термобелье, он с размаху влетел в затопленную тьмой расщелину и, вздрогнув всем телом, открыл глаза. Сверху и по бокам нависали темные скалы, а сам он лежал в спальнике. Проморгавшись, он с облегчением осознал, что нависающие над ним скалы — что иное, как натянутая ткань, а сам он находится в палатке. «Мяу!» «Сейчас, сейчас!» — пробормотал Ник, расстегивая спальник. «Если ты грязный или мокрый, не пущу!» «Мяу!» — оскорбленно возразил коти и снова поскребся в палатку. «Вообще-то, Ник, не удержавшись, зевнул. Мог бы и сам эту молнию открыть!» Кот озадаченно замолчал, и Ник, расстегнув предбанник и вход, впустил своего питомца в тепло. Нагулялся, хмыкнул парень, понимая, что больше он не уснет. Кот неоднозначно дернул хвостом и забрался в нагретый Ником спальник. «По идее, мы должны провести здесь весь день», Ник поделился своими соображениями с заурчавшим котом. Акклиматизация, все дела. С тщательно скрываемой завистью посмотрев на Котю, Ник достал из рюкзака ирригатор с полотенцем и полез из палатки. Ему не нужно было смотреть на часы, чтобы понять, что время 5.55. Захватив пару пустых пятилитровок, он быстренько сбегал к ручью, где умылся ледяной водой и наполнил пластиковую тару. Вернувшись в лагерь, он зажег общаковскую горелку и поставил треногу с общим котелком на огонь. Пока он ставил треногу и вешал на нее котелок, из палатки выбрался помятый Александр, и принялся внимательно смотреть за действиями Ника. «Ты чего так рано?» — негромко поинтересовался Ник. «Утро — самое продуктивное время суток», — пожал плечами взъерошенный ботаник. «И я не собираюсь тратить его на такую ерунду, как сон». «Ты забыл добавить «самый сладкий сон», — улыбнулся Ник, замечая сосредоточенный взгляд математического гения. «Если есть вопросы по обустройству лагеря, задавай». «Почему ты воспользовался большим котелком?» Тут же поинтересовался Александр. «Ведь у тебя есть личный, там и объем меньше, и вскипит он быстрее». «Потому что вскоре начнут подниматься гиды и участники шоу». Ник хотел сказать суперы, но в последний момент удержался. «Все захотят горячего травяного чайку, к тому же во время акклиматизации рекомендуется много пить». «Да, я читал», — прервал его Розенштерн. «Но какое тебе дело до остальных?» «Мы в горах», — покачал головой Ник. «А горы не прощают ошибок. Или ты действуешь в команде, или не идешь вовсе. Но...» — «Без но», — покачал головой Ник. «Идеальный подъем — это когда ты можешь положиться на своих товарищей, когда им доверяешь. Будь то готовка обеда, оборудование лагеря или восхождение на вершину по заснеженному склону». «Значит, наш подъем далек от идеального», — сделал вывод Александров. «Значит, цель похода в горы — не подъем, а что-то другое», — не согласился Ник. «А ты планируешь покорять Эльбрус?» — неожиданно поинтересовался Розенштерн. «Нет», — просто ответил Ник. «Думаю, мне и в штурмовом лагере будет хорошо. Максимум поднимусь повыше, чтобы встретить рассвет». «Тогда зачем идешь с нами? Затем же зачем и вы? И зачем? Какой высокоинтеллектуальный разговор!» — хмыкнул Ник не желая распространяться насчет места силы. Последишь за кипятком, пока я зарядку делаю?» «Не вижу в этом необходимости», — сухо ответил Александр. «У горелки теплее», — подмигнул ему Ник. Выйдя на центр поляны, он повернулся лицом в сторону восходящего солнца и принялся делать йоговский комплекс «Сурья-намаскар». Дядя обучил его приветствию солнца в 15 лет, и с тех пор Ник не пропустил ни одного дня. Было ли дело в привычке, в эффекте плацебо или комплекс сурина намаскар действительно повышал энергию, Ник не знал наверняка. Главное, что после дюжины подходов он чувствовал себя наполненным силой и энергией. Где-то на седьмом подходе из палатки выбрался Михаил и, одобрительно посмотрев на все-таки пересевшего к огню Александра, поплелся к ручью. Следом расстегнулась палатка Мирона и Джона. Вода вскипела. Голос Розенштерна отвлек Ника от наблюдения за просыпающимся лагерем. «Слева от тебя пакет с травами, закинь в котелок одну десятую», попросил Ник, замирая в позе собаки, и с наслаждением ощущая, как прогреваются связки и уставшие за ночь мышцы. Никто не кричал «подъем», никто не бил черпаком по сковородке, но то одна, то другая палатка расстегивались, и на поляну выползали заспанные суперы. Предвидя, что вскоре произойдет, Ник наполнил свой походный термос и кружку заварившимся чаем. «Подставляем кружки», — скомандовал вернувшийся от ручья Михаил. «Нужно опустошить котелок, чтобы сварить кашу». Суперы не заставили себя просить дважды. Травяной отвар был разлит по термокружкам за считанные секунды, и уже спустя 10 минут в котелке весело булькала овсяная каша. Участники проекта зашуршали взятыми из города шоколадками и прочими снеками роттая время в ожидании завтрака аник принялся думать он по праву вставшего раньше всех устроился на удобном камне на который положил поджопник или как выразился александр туристическую сидушку по сути это был кусок из двух слоев пенки и с термопрослойкой который надежно защищал пятую точку туриста от стылого холода камней интересно что ребят ждет сегодня снова будут поджигать пироманты и кидаться пакетами с водой в егора На взгляд Ника, все эти пластиковые огнеметы, неожиданные нападения и избиения, были ничем иным, как издевательством над участниками шоу. Да, ребята владели необычными способностями, точнее, их зачатками, но пугать человека, чтобы он создал огненный щит? Бред же! Это как учить человека летать, сбросив его со скалы. «Собираем палатки, следующая остановка — штурмовой лагерь». «В смысле?» — удивился Ник а как же акклиматизация? Погодка хороша, выходим через час». В принципе, Ник был согласен с тем, что погода была хорошей. Но погода в горах – вещь чертовски изменчивая. Да и подниматься выше, не дав организму закрепиться на текущей высоте, не просто стресс, это серьезный вред организму. Он допил свой чай и направился к Виталию. Ник не знал всех условий соглашения, которые подписывали суперы, Но подвергать здоровье Вики угрозе точно не хотел. Я знаю, что ты сейчас хочешь сказать, сходу заговорил гид, стоило Нику приблизиться. Но для начала послушай. Во-первых, это наш третий подъем с участниками шоу. Во-вторых, у нас с собой есть все необходимые лекарства, включая кислородные баллоны. В-третьих, все будет нормально. Виталий посмотрел на хмурого американца и веско добавил: Не хочешь, не иди но мы делаем все как положено». «Дикая страна», — покачал головой Ник, бросив взгляд на Вику, которая о чем-то беззаботно болтала с Сашей. «Это только на первый взгляд», — покачал головой Виталий и неохотно добавил, заметив его взгляд. «А за нее не бойся». «Здорово», — подумал Ник, возвращаясь к своей палатке. «Не буду беспокоиться». Выгнав недовольного Котю из спальника, он за несколько минут свернул спальник с пенкой Собрал палатку и упаковал свой рюкзак. Флисовую кофту он снял, убрав ее в верхний клапан, оставшись только в нательном белье и мембранном комке. Если вдруг станет холодно, он всегда успеет скинуть рюкзак, вытащить оттуда флисовую кофту и надеть ее под мембрану. Неприятнее холода в горах может быть только собственный пот. На сборы у группы ушло немногим больше двух часов. И это при том, что Ник помог собрать палатку и рюкзаки сначала Вике с Сашей, а потом и близнещам. Разошедшийся Ник решил предложить помощь Диане Звездной, но та молча отказалась. Отметив про себя ее искусанные губы и непривычно молчаливое поведение, Ник вместе с Виталием помог собраться Егору, и отряд наконец-то выдвинулся в путь. Первые два часа суперы шли в напряжении, каждую минуту ожидая от сотрудников компании очередных подстав. Но гиды лишь подгоняли группу, с беспокойством поглядывая на часы. Мы куда-то торопимся, уточнил Ник, догнав Виталия. Да, если успеем подняться в штурмовой лагерь до восьми вечера, попадем в баню. В баню? Удивился Ник. В первый раз слышу. О, оживился Виталий. Сейчас расскажу. Из рассказа гида Ник понял, что в прошлом месяце в штурмовом лагере обосновалась группа уральских студентов, которых университет послал для прохождения практики. Со студентами, разумеется, поехал руководитель с чьей легкой подачей появилась баня. Представляешь, они в первую очередь установили вышку сотовой связи, добившись устойчивого сигнала. Потом к ним прилетел вертолет с аппаратурой. Не думал, что Челгу такой богатый университет, я тебе скажу. Вертолет это дорого, уточнил Ник. Час полета от 50 тысяч рублей, со дела поведал Виталий. Они, считай, тысяч двести выложили, как минимум. 700 вечно зеленых за час произвел нехитрые подсчеты Ник. Вот тебе и дешевая Россия, у нас от 300 час стоит, хотя, может быть, в горах дороже. Так вот, продолжил тем временем свой рассказ воодушевленный Виталий. Этот преподаватель, мой тезка, кстати, вот что сделал. Он поставил асики майнить биткоин. Ну и что в этом такого, не понял Ник, чей отец в подвале держал целую ферму, периодически обновляя железо. Он не просто майнит биток, он отапливает благодаря этому всю метеостанцию, где студентов разместили, ну и самое главное, баню. Это как так, не понял Ник. Он был в курсе, что в подвале у отца постоянно было тепло, но отапливать дом? Там гениальный мужик, кивнул Виталий. Технические детали достаточно просты, трубы, масло, котел. Но самое главное, он написал программку «Умный дом», благодаря которой может управлять теплом в каждой комнате. То есть... То есть метеостанция сейчас тратится только на электричество, а взамен получает и, и отопления и ежемесячные отчисления. Круто, проникся Ник, восхищаясь про себя гением этого российского преподавателя-предпринимателя из Челгу. Это же... Внимание, талантливый человек талантлив во всем. Доступно задание, встреча с инженером. Награда – лояльность инженеров десятого яруса серверной башни. Штраф – повышение вероятности подковерных интриг на десятом ярусе серверной башни. Смерть центральному отоплению довольно закончил Виталий на свой манер. За электричество ты переплачиваешь 10-20%, но взамен экономишь огромные деньги на отопление. А деньги, которые тебе приходят с биржи, почти целиком перекрывают траты на электричество. «Но откуда здесь электричество?» – озарила Ника, который даже не обратил внимания на рябь в глазах. «Мы же в горах. Солнечные батареи?» «Электрогенераторы и солнечные батареи», – кивнул гид. «Я, кстати, ему уже заказал систему отопления, криптотепло. Сторговались на 300 тысяч, окупаемость сезон максимум два». Но в таком случае Ник, как и любой американец, в котором с рождения течет коммерческая жилка, никак не мог взять в толк. Почему он до сих пор сидит в горах, вместо того, чтобы строить бизнес? Тестирует свою систему в экстремальных условиях, ничуть не удивился вопросу Виталий. Но как же реклама, менеджеры продаваны, прозвонщики баз-владельцев частных домов? В голове Ника тут же вспыхнула погас вполне себе рабочий бизнес-план. Веришь, нет, покосился на Ника Виталий, но у него уже очередь из 30 человек на этот сезон и еще столько же на следующий. Эм, мозг Ника отказывался понять, как, сидя в глуши, можно получить свыше 50 горячих клиентов. И что, ему верят на слово? «Смеешься, что ли?» — хмыкнул Виталий. «Это тебе не дореволюционная Россия, где слово дороже стали было. Просто все его клиенты парились в бане и лично видели, как все работает». Примечание автора. Реальный человек с реальным проектом. Контакт в Телеграм. Собака Протей 300. «Я бы тоже не отказался попариться в баньке с видом на горы», задумчиво протянул Ник. «Доберемся до штурмового лагеря, познакомлю», пообещал гид. «Как палатку поставишь, подходи к нашей». «Хорошо», кивнул Ник, провожая взглядом ускорившегося Виталия. Ему, конечно, было интересно послушать про талантливого программиста-изобретателя. Но он ни на секунду не забывал, зачем здесь находится. К тому же по ходу пути... Ник почувствовал как минимум одно место силы. Называлось оно «каменные грибы» и было действительно похоже на грибы. Ник не брался утверждать, были ли эти грибы творением природы или остатком древней цивилизации, но однозначно почувствовал необъяснимое воодушевление и подъем жизненных сил. К его радости гида объявили привал, и Ник тут же уселся в медитацию, торопясь прочувствовать энергию места. На время он забыл про горы, про свои сны, и даже про Вику, и с наслаждением купался в ауре необычных каменных грибов. Единственное, что его напрягало, изучающий взгляд егеря, причем с каждой минутой этот взгляд становился все неприятней. Он будто промозглый ветер из сна вкручивался в Ника, сверля парня насквозь. Рядом предупреждающе зашипел Котя, и Ник раскрыл глаза. Перед ним, на расстоянии в несколько метров, на корточках сидел широкоплечий егерь, и внимательно его рассматривал, не обращая на шипящего кота никакого внимания. «Значит, ты костоправ!» — прохрипел проводник, наклонив голову на бок. Костоправ, не стал спорить Ник. «Вот как!» — егерь неприятно с влажным звуком прохрустел своей шеей. «Пойдем-ка, отойдем за валун!»